Глава седьмая. «Полёт Алисы» или «Марфа Васильевна Уходили мы от гостеприимной хозяйки ночью и в торопях. Агафья разбудила нас среди ночи, тронув за плечо и велев молчать. Ничего не понимая спросония, мы испуганно подорвались с кровати и, повинуясь жестом хозяйки, молча начали одеваться. В момент нашего странного побега мы уже разжились у Агафьи удобной, не девчачьей одеждой. Свободными мягкими штанами, удобными сапожками. Из чего они были сделаны, не знаю, но на ноге сидели комфортно, не промокали, не натирали, и на первый взгляд с носу им не предвиделось. Вышитыми рубахами с широкими поясами, курточками из тонкой выделанной кожи. Ночью грело, днем было свободно и не жарко, особенно если куртку снять. В избе горели только ночные светляки, верхний свет агафьи не зажигала. В холчевые мешки засовывалось все подряд, одежда, в которой прибыли, включая мелочевку, обнаруженную в карманах при попадании в радужный мир, и летняя обувь нашего мира. Сгребались с прикроватных стульчиков, найденные в лесочке возле избы, забавные камушки, веточки необычной формы. Наталья утверждала, что на основе этих форм она сможет творить самых разнообразных и необычных существ. коренье, про которое Агафья рассказывала всякие полезности. Одно от боли, другое кровь останавливает, третье сон навевает. А мы запоминали. Ничего не понимая, мы сгребали в мешке всё своё нажитое за неделю пребывания в доме хранительницы богатство. Собравшись в спешке, вышли в обеденную залу. Агафья уже ждала нас, сжимая в руках ещё один мешок. На руке её сидел нахохлившийся недовольный финик. Что уложила в сумку хозяйка, выяснять было некогда. Феникс стремительно перебрался на Наташкино плечо, крепко вцепившись коготками в рубаху. Всё так же молча хранительница открыла перед нами третью, всегда до этого запертую дверь, сунула в руки свой мешок и бумажку и буквально вытолкала за порог «внутри избы». Не ожидая подвоха, мы машинально переступили ногами, чтобы не упасть от сильного тычка в спину, и рухнули в бездну. Лично я почувствовала себя Алисой, которая провалилась в кроличью нору. Что ощущала Наташка, я не знаю. Мы падали рядом друг с другом в бесконечность. Одно радует, пока мы летели в неизвестность, мимо нас не летали рояли, стулья, кресла и вся остальная дребедень, от которой приходилось увертываться бедной Алисе. Положа руку на сердце, страшно не было. Уже. После огненных Наташкиных тренировок, моих перевоплощений в дракона, взлётов теперь уже по-настоящему живого Феникса, в голове возникла блокада. А вот не удивлюсь больше ничему. И хоть ты тресни. Ну, подумаешь, очередной необычный полёт. Да, не верхом на радуге. Но вполне комфортно. «Падаем себе и падаем». О том, куда и как приземлимся, я старалась не думать. Феник парила рядом с нами, даже не пытаясь раскрыть крылья и взлететь вверх или спуститься на бреющем вниз. Всего лишь крепче впивался в Наташкино плечо. При этом подруга морщилась от острых коготков, а у Феникса забавно так вытягивался вверх хохолок, топощились огненные перышки, и длинный хвост пытался оторваться от плечего туловища. И это как-то обнадеживало... В том, что он разумно и всё понимает, за неделю пребывания у хранительницы мы убедились не раз. Во время наших вылазок на охоту — это когда Агафья охотилась, а мы сидели типа в засаде, и главной нашей задачей было не шуметь. Финик умудрялся тихо и незаметно подкрадываться к самой осторожной добыче и зависать над ней, подавая знак искрами. Лично я до сих пор не выяснила ни от него, ни от Наташки, каким образом он посылает эти самые искры и почему зверьё его не чует. Запаха, что ли, от него нет. Хотя я рядом с Фениксом всегда чувствую аромат горящих вишнёвых полешек. Знаете, такой мангальный. Так, что-то меня не в ту степь понесло. Что-то больно долго летим. Пора бы уже и приземлиться. Я попыталась оглянуться на подружку, парящую рядом. С трудом, но удалось. Наташа опускалась практически рядом. Рукой подать, крепко-накрепко, впрочем, как и я, прижимая свой мешок груди. Вдобавок, всему в правом кулаке я держала ещё и клочок какой-то бумаги от Агафьи. Сколько мы падали в никуда, не могу сказать. Внизу мы оказались как-то вдруг и резко. Причём больше всего пострадали наши пятые точки. А были бы в ёбках, покраснело бы ещё и самолюбие. — Наташ, ты жива? Ни подруга, ни я так за неделю не привыкли к её новому имени, родовым званиям и отличиям. Как зовут меня в этом мире, Агафья почему-то отказывалась говорить. «Ну, на нет и сюда нет. Мне моё имя с детских лет очень даже нравилось, и менять его ни сейчас, ни в обозримом будущем я не собиралась». «Да блин! Жива! Вроде!» — простонала Натка совсем рядом в кромешной темноте. «Финник! Чёрт тебя побери!» «Слезь плеча! Всю и задрал!» Рядом что-то завозилось, зашуршало, раздался шорох крыльев, стук и злобный клек от нашей птицы, которая со всей дури обо что-то треснулась головой. «Похоже, мы в каком-то помещении...» Прикрываясь руками отрухнувшего сверху феникса, протянула я. «Может, свет включишь?» — попросила я подругу. Наташка завозилась, освобождая руки, щёлкнула пальцами, и над нами загорелись светлячки. «Могла бы и сама», — пробурчала подруга. «Угу, и сожгла бы тут всё, включая нас, к ёжикам дремучим», — вспыхнула я гневно. За неделю тренировок у Агафии я так и не научилась включать по собственному желанию этакие домашние огонечки. В моих руках сразу вспыхивало либо угрожающее пламя, либо обжигающий большущий шар. Хранительница считала, что это мой потенциал, помноженный на внутреннее, Вполне возможно, агрессивное от полученного стресса состояние вытворяет такие штуки. И чтобы научиться делать светящиеся мелочи, необходимо найти равновесие в самой себе и успокоиться. Увы, за всё время мне так и не удалось поймать баланс между «чуть-чуть» и «много», поэтому Наташка излилась, вполне справедливо предполагая, что я, как всегда, сопротивляюсь новому и непонятному. «Ну и ладно, пусть себе злится, главное, что свет зажгла». Помещение оказалось пустой комнатой без окон и дверей. И мы предположили, что это своего рода портал из одной избы в другую. А если портал — комната, значит, должна быть и дверь. Наташка немного увеличила силу свечения, и мы начали оглядываться в поисках двери. Но светлички не давали полного обзора. В этот момент Финик раздраженно или возмущенно кликотнул в сторону мельтешащих огоньков, напыжился и засияла оранжевым, словно большой фигурный торшер. Да ты ж моя лампочка, воскликнула я практически тут же, увидев выход у дальней стены. Может лампочка? переспросила Наташка. И лампочка, и лампочка. Короче, очень даже полезная в хозяйстве птица, подтвердила я и поднялась с пола. Подхватив походный, а точнее полетный мешок, встала на ноги Наташка. Я наклонилась, чтобы взять свой и Агафьин заплечные мешочки, и в этот момент распахнулась дверь, резанув по глазам ярким светом снаружи. Мы непроизвольно прикрылись рукавами, вздрогнули и отступили назад. Кто его знает, кто там в двух шагах от нас в ярком проёме неизвестности? «Не бойтесь, проходите, вы на месте!» — произнёс женский голос в ядре света. Мы проморгались, подхватили остальные свои вещи и синхронно шагнули вперёд. Феникс возмущённо заверещал позади нас. Мы расступились, и он прошмыгнул мягкой оранжевой тенью мимо нас, растворяясь в дверном проёме. Эх, была не была, — подумала я, не ощущая никакой реакции ни от своего внутреннего воина-амазонки, ни от обретённой здесь ипостаси дракона. Судя по всему, опасность нам не грозит. И в очередной раз, не сговариваясь, мы с Натахой дружно шагнули вперёд на этот раз в проем света. И ничего не случилось. В другое пространство нас не выкинуло, разбойники не напали, пропасть под ногами не разверзлась. Прикрыв глаза, чтобы привыкли к яркому свету, я постаралась оглядеться. В поле видимости оказалась женщина, стоящая посреди почти такой же комнаты, как в избе Агафьи, и предатель Феникс, вновь расположившийся на чужой руке, как на личном насесте и разлепила ресницы окончательно, услышав скрик Натальи. «Твою ж дивизию!» вырвалась у меня, когда прямо перед собой я увидела Агафью. «Какого лешего?» — возмутилась вслух. «Что за дурацкая шутка?» — вторила мне подруга. «Агафья? Что происходит?» — рявкнули мы одновременно. При этом я уперла руки в бока, встав в позу, а вот сейчас поговорим по ушам. Это означало, слегка опустив голову и расставив ноги на ширине плеч при упертых в боках кулаках. А Наташка замерла в образе возмущённой принцессы, скинув подбородок и скрестив руки на груди. «Спокойно, девоньки!» Стараясь не делать резких движений, произнесла хозяйка. «Ага, спокойно, Маша. Я Дубровский». Зло пошутило про себя и вожидающую вставилась на хранительницу. «Меня зовут Марфа!» «Я тоже хранительница врат и, по совместительству, сестра-близнец Агафьи!» Дружелюбно улыбалась нам Агафья номер два. «Да уж!» — подтвердила Наталья. «Будьте так любезны! Объясните этот странный кардоболет ночи и полет над гнездом кукушки!» Марфа, услышав наш бред, недоуменно вытаращилась на нас, затем опомнилась, тряхнула головой, снова улыбнулась и пригласила за стол. «Дежавю!» — пронеслось в мыслях. «Есть хотите?» — спросила Ага. «Тьфу Марфа!» «Нет!» — опять синхронно рявкнули мы и уставились на хранительницу, ожидая объяснений. Марфа вздохнула, присела напротив нас на скамье и начала рассказ. «У всех хранителей есть особый дар. Они чувствуют зов ищеек. Псы — это слуги Рая на наших земель». Они ищут злодеев, преступников, тёмных магов, нарушивших закон. Но есть ищейки нашей королевы, и вот они последние десятилетия рыскают в поисках хранителей крови и золотого дракона. Сестра прислала весть, что среди вас наследница золотой крови. Это так? «Предположим», — буркнула я, удостоившись пристального взгляда Марфы. «Ну, ищейки что?» Что они нам сделают? Законы, насколько нам известно, мы не нарушали. А раз мы не нравимся вашей королеве, так, может, она нас прямым рейсом по Радуге в наш мир и отправит?» Выпалив в свои умозаключения, я снова пристально уставилась на Марфу. «Вы не понимаете, девоньки. Если король ищет вас для того, чтобы пройти обряд крови и, обретя власть над всеми своими постасами, стать полновластным правителем своих земель то королева Эдосих жаждет другого. Ей нужно сердце золотого дракона. И никто не знает, зачем. Печально глядя мне в глаза, закончила свой монолог хранительницы. Мы с Наташкой задачно переглянулись. Если честно, в моей голове души и селезенки... Здравствуй, надвигающаяся истерика. До сих пор не укладывался весь этот реальный бред. Мне казалось... Вот еще немного, и странный сон, навеянный алкогольными парами по дороге в Джугбу, развеется. Я умоюсь морской водой, стряхну от спинения, и все встанет на свои места. Болтающие подроги, морской прибой, липкие от шоколада руки, все вернется в мою жизнь. И даже радуга, зависшая над побережьем, станет просто обычным природным явлением без всяких там путей в сказку. Честно, я даже тайком под столом ущипнула себя за ногу. Помощилась и, убедившись, что всё это не плод моего безумного воображения, обречённо вздохнула. «И что нам теперь, всю жизнь бегать от этой вашей больной королевы?» — возмутилась Наташка. «Бегать — это не наш стиль», — подтвердила я, слегка слукавив. «Уж в той нашей жизни в забеге от собственных проблем и жизненных ситуаций последние лет двадцать мы с Наташкой занимали золотую ступень на пьедестале». «К тому же Агафья говорила, что нам надо пройти какой-то там путь змеи, чтобы вернуться домой. Меня, знаете ли, муж ждёт!» — вырвалось ироничное замечание. «Я так-то на три дня всего в Краснодар к подруге уехала погостить!» Название кубанской столицы повисло над столом чужеродным словом. Марфа недоумённо нахмурилась, пытаясь, видимо, понять, откуда или куда я приехала. Но через секунду её лицо прояснилось. «Отправлю вас в земли огненных диких», — произнесла хранительница, хитро стрельнув в сторону Наташки взглядом. «Вас встретит старейшая народа и вместе решите, как вам поступить. Быть может, кто-то из вас и не захочет возвращаться домой». Я возмущенно вскинулась, но вовремя увидев, что Марфа поглядывает на подружку, закусила губу, сдерживая возмущение подобным предположением. «Вот ведь эгоистка». Фыркнула я про себя мысленно. У Натки тут отец. Может, подруге повезет, и она любовь здесь встретит. А мне домой надо. Клешки. То, что подругу дома ждет дочка, мама, сестра и прабабушка, почему-то прошло мимо моего сознания. Но ты обязательно должна встретиться с королем Гримеомом. Если наш Райан не пройдет обряд прохождения сквозь радугу, обряд золотой крови, Он не станет истинным правителем и наследником заклинателей змей. И тогда нашему миру придет конец. Вот так и знала: все как в глупом кино. Попаданцы, мир спасанцы. От раздражения в глубине души начал закипать гнев. Почувствовав напряжение в воздухе, я глянула на Наташку. Подруга косилась на мои руки, опустив взгляд,. Увидела, что кожа моя начинает светиться красновато-оранжевым, пока ещё призрачным светом. Феникс отлетел подальше. Наташка, понимая моё состояние, осторожно прикоснулась к моим рукам. Я вздрогнула и испуганно дёрнулась от подруги, опасаясь её обжечь. Марфа наблюдала за всем со странной смесью удивления и глубокого удовлетворения. Вот ведь знает, что-то ещё важное и молчит, как партизан на допросе. Может... Есть с пристрастием устроить?» Кровожадно подумала я. «А что? У меня и огонь с собой имеется. Точнее, в себе. Наташка змеюку наэлезионит. Свяжем так, что маму не горьой и выпытаем правду». Глубоко вздохнула, подавляя зачатки гнева. Поднялась со скамьи, прошлась по комнате в задумчивости. Наталья с Марфой молча наблюдали за моими перемещениями. «Ну не хочу я никого спасать!» В конце концов воскликнула я: "Но не моё это, не моё. И вообще, я единственный ребёнок в семье, и априори эгоистка конченная. Это понятно?" "Что такое эгоистка?" переспросила Марфа. "Но надо же. Это единственное, что она услышала из всего моего предложения", возмутилась я про себя и уже набрала воздуха, чтобы рявкнуть ответ но Наташка, проигнорировав вопрос хозяйки, произнесла. «Снеж, но ведь это неправда. Ты всегда и всем помогаешь». И посмотрела на меня так, ну прям как кот из Шрека. «И как бы ты сейчас ни пенилась, в глубине души ты всё прекрасно понимаешь». Я фыркнула и хотела возмутиться, но Натка снова опередила меня. «Решать, конечно, тебе...» пожала на плечами, погладив пахалку финика. «Да надоело! Вечно одно и то же! В сказку попали, и тут, понимаешь, бери лопату и разгребай за всеми дерьмо. Мне свое бы в том мире разгрести, а тут опять чужие проблемы решать. Вот вы мне можете объяснить, — обернулась я к Марфе, — если я такая ценная драконниха, какого черта меня так плохо охраняли, что мамаша потерялась еще в младенческом возрасте?» «И каким боком я вообще в другом мире оказалась?» Едва сдерживаясь, замерла посреди комнаты в позе упрямого быка. «Не могу, потому что не знаю всей истории», — вздохнула Марфа. «Мы редко бываем во дворце. Да и тайну твоего исчезновения мало кто на самом деле знает. И уж тем более никто, кроме хранителя крови, альфы драконов, твоей матери» тебе не расскажет, почему и как ты оказалась в мире, параллельном нашему, но без магии. «И где этот хранитель? И почему вы все так уверены, что именно я — пропавшая наследница?» — упрямо дернула головой. «Дело даже не в том, что твоя ипостась — дракон», — продолжила Марфа. «Юные драконы в первый раз могут обратиться в кого угодно, хоть в котенка». Но только истинный наследник золотой крови может вдохнуть в божественную искру жизни, в погасшую жизнь, и уж тем более в иллюзию, — кивнула хранительница в сторону Феникса. «И как бы ты ни сопротивлялась, от своего пути тебе не уйти, иначе бы не попала сюда, в мир, где родилась!» И, помолчав, добавила... «Охранитель твоей матери пропал за пару недель до твоего рождения. Мы предполагаем, что его уничтожили». «Чёрт, чёрт, чёрт! И ведь сказала бы что-то новое. Так нет же. Всё это я и без пояснений уже поняла. Но вся моя сущность кричала, не желая признавать, что всё происходящее — за правду. И никуда нам с Натахой не деться» и не сойти с пресловутого пути змеи, который начался 10 дней назад, когда я решила отметить первый день своего летнего отпуска поездкой к подруге.